Глава 28 восьмая Грейлин гнал, что есть мочь, свою повозку через лес. Нераскатанная дорожка петляла между белыми стволами ольхи, обступившими ее с обеих сторон. Аамон и кальдер без труда следовали за лошадьми даже после целого дня, проведенного на охоте. Однако Саймон настоял на том, что у Грейлина была только одна возможность договориться о переправе в Холендию, а это означало, что добраться туда нужно будет к вечере. Несмотря на свои опасения, Грелин уступил Саймону, предложившему проехать южнее Савика. Они направились к протяженному пустынному побережью, куда отваживались углубляться немногие. Береговая линия была изрезана узкими фьордами, стиснутыми высокими зазубренными скалами. Глубокие воды фьордов изобиловали опасными отмелями и коварными быстрыми течениями. В скалах зияли пещеры, которые, по слухам, образовывали подземный лабиринт, вдвое превышающий размерами савик. В укромных бухтах обосновались всевозможные пираты, головорезы и разбойники всех мастей. Они охотились в морях Венца, по большей части нападая на прогулочные суда, плывущие из Холиндии к дворцам и виллам, которыми были усыпаны крутые берега Лирии к северу от савика. Именно там богачи спасались от испепеляющего летнего зноя, пережидая в прохладном климате побережья Аглира-Ларпока самую жаркую пору года. После долгого перехода, когда Грейлин был уже близок к тому, чтобы задремать на козлах, ехавший впереди Саймон наконец поднял руку. Натянув поводья, он поравнялся с повозкой. Его кобыла недовольно заржала и покосилась на пони Грейлина, но тот лишь махнул хвостом. Вокруг светлые заросли ольхи сменились тёмными соснами и кипарисами. Грейлин выпрямился на козлах. Теперь в воздухе уже чувствовался солёный запах моря. Даже за скрипом колёс и стуком копыт был слышен отдалённый шум прибоя, накатывающегося на прибрежные скалы. Сэмон обернулся к повозке. «Теперь осторожнее», — предустерёг он. «Держись рядом со мной. Здесь тебе запросто могут вспороть живот. И ты полагаешь, что этим людям можно довериться?» «Разумеется, нет!» – нахмурился Саймон. «Но мерзавец Даррент сдержит свое слово, если вознаграждение превысит цену предательства». Грейлин оглянулся на свою повозку, нагруженную тюками шкуры мехов и таким количеством солонина, которого хватило бы жителям небольшой деревни на целую зиму. Товара было более чем достаточно для оплаты переправы через море, но хватит ли его для того, чтобы сохранить тайну Грейлина? Рисковать он не мог, поэтому забрал из своего хозяйства все, что имело хоть какую-нибудь цену. «Поехали!» — сказал Саймон, трогая свою кобылу Тронувшись следом за ним, Грелин смотрелся в густые заросли. Он никого там не увидел, однако у него не было причин не доверять Саймону. Грелин даже свистнул, подзывая Амона и Кальдера. Ему не хотелось начинать войну еще до того, как они доберутся до побережья. Через четверть лиги до него дошло, что они не приближаются к берегу. Они уже вышли к морю. Из расселения слева сильный порыв воздуха внезапно обдал их солеными брызгами. Грейлин осмотрелся вокруг внимательнее. Хотя лес простирался далеко вперед, земля была покрыта глубокими трещинами и сторгающими струйки тумана, из которых доносился шум бурлящей воды. По мере продвижения путников эти щели объединялись в глубокие ущелья, заканчивающиеся фьордами. Остановившись, Саймон поднялся в стременах, оглядываясь по сторонам. — Ты заблудился? — недовольно спросил у него Грейлин. — Нет, — ответил Саймон, однако в голосе его не было полной уверенности. «Лучше проявить излишнюю осторожность, чем выехать прямиком на обрыв или провалиться в расселину. Вот почему никому так и не удалось выкорчевать этих суровых людей из еще более суровых скал». Стревоженный словами бывшего алхимика, Грелинс свистнул снова, призывая Амона и Кальдера присоединиться к повозке. Две здоровенные тени бесшумно выскользнули из леса позади него. Варгры тяжело дышали, обмахиваясь хвостами, насторожив уши с кисточками. Заржав от страха, кобылы Саймона осела назад. Лишь крепко ухватившись за луку, бывший алхимик удержался в седле. Выругавшись, он кое-как успокоил лошадь. Братья Грейлина застыли на месте, хотя кальдер опустив морду, не оторвал взгляда от горцующей кобыла. Оба животных явно проголодались. «В следующий раз предупреждай», — сверкнул глазами Саймон. «Я едва не обделался от страха». «В чем дело?» — Грейлин получил удовольствие от раздражения своего спутника. «Разве ты не слышал мой свист?» Пробурчав что-то себе под нос, Саймон тронул лошадь. «Следуй за мной!» Они поехали дальше, петляя по тропе, похоже, известной одному только Саймону. По крайней мере, он делал вид, что она ему известна. После бесконечного пути по тропе, которая извивалась то в одну сторону, то в другую, позади повозки раздалось негромкое рычание. Сидящий на кузлах Грейли напрягся, словно в ответ на это рычание из леса появилось человек десять в темно-зеленых плащах, перегородивших дорогу. «Оставайся на месте!» – распорядился Саймон, направляя свою кобылу к ним. Грелин не мог разобрать, о чем шел разговор, однако он то и дело слышал в зарослях слева и справа треск сломанной ветки, указывающий на то, что в лесу скрывались и другие. Его братья, опустившись на задние лапы, застыли неподвижно и только двигали ушами, отслеживая все звуки. Шерсть на спине у них стала дыбом, словно проверяя воздух на наличие опасности. Наконец, Саймон обернулся и махнул рукой, подзывая своего спутника. Трону в поводье, Грейлин подкатил повозку к бывшему алхимику. Люди в зеленых плащах растворились в зарослях, оставив только двоих, ставших провожатыми. Они продолжили путь. В прорехе между деревьями Грейлин видел темно-синее море, взъерошенное белыми барашками. Однако далеко идти не пришлось. Провожатые подвели путников к широкой расселению, по крутому склону которой опасно уходила вниз узкая дорога внизу шумела и пенилась черная вода. Саймон без колебаний начал спускаться вниз. Грейлин последовал за ним, пустив повозку по узкой тропе. Аамон и Кальдер бежали сзади, не отставая. Покинув склон расселены, дорога нырнула в сырой тоннель, освещенный факелами. Воздух наполнился запахом моря, обжигающим ноздри, солью и слабым привкусом водорослей. Грейлин мысленно представил себе задыхающееся от растительности моря в сотни лиг к югу. Плотная масса туго переплетённых плавучих зарослей протянулась непрерывной полосой от этого берега до Мирской трясины, образовав естественную преграду для быстрого вторжения с юга, чем-то напоминающую от милерифов и щитов островов в противоположном конце Холендии. Эти естественные преграды столетиями защищали королевство, перекрывая путь нежеланным гостям. Грэйлину хотелось надеяться на то, что проникновение одного единственного человека останется незамеченным. Ему по-прежнему казалось, что его руки сжимают пергамент, ощущают воск печати. Слова послания ярким огнем горели у него в сознании. «Я должен помочь ребенку Морайны!» Грейлин понимал, что если его усилия окажутся бесплодными, второй раз его не пощадят. Наконец, после долгого извилистого спуска, дорога впереди озарилась ослепительным светом. Вскоре тоннель вывел на широкий песчаный берег, открытый вечернему небу и обрамляющий серебристо-голубую заводь. Справа лениво несла свои воды река, пробираясь между отвесными стенами к морю. Слева грохотал величественный водопад, наполняя висящими в воздухе мельчайшими брызгами тесную долину. Мокрые скалы вокруг были покрыты папоротниками и изумрудно-зеленым мхом. Грелин выехал следом за Саймоном и провожатыми на берег. Там суетились люди». У края заводи громоздились штабеля ящиков. Вдоль стены ущелья под новейшей скалой раскинулась убогая деревушка. Деревянные избы опасно карабкались вверх по склонам среди многочисленных лестниц, ступенек и качающихся мостов. А тут доносились веселые звуки барабанов, дудок и струнных инструментов вместе с грубым смехом, криками и громкими приказаниями. Все вокруг было затянуто сизым дымом от десятков каменных очагов и шипящих железных жаровин. Грейлин и Саймон направились к груди ящиков у заводе. К ним обращались рассеянные взгляды, тотчас же загорающиеся любопытством при виде двух варгров, бегущих загруженной повозкой. Люди испуганно застывали на месте. Детишки прятались за спины своих родителей, некоторые самые смелые с опаской подходили ближе, остальные пятились назад. «Ну вот и вы, наконец!» — разорвал общий гомон громкий голос. Оторвав взгляд от деревушки, грелин повернулся к высоким штабелям ящиков и бочек. Из толпы работающих там людей вышел высокий мужчина и направился к ним. Он был в развивающемся, коротком, темно-синем плаще, в тон туники и штанам, перетянутым ремнем из кожи угря и в высоких сапогах из нее же. Его лицо растянулось в широкой улыбке, которая не вызвала у Грейлина доверия. «Ни один человек не может так радоваться!» Спешившись, Саймон заключил подошедшего в крепкие объятия и еще похлопал по спине. «Рад встречи, дарант Приятели поделились последними новостями, поговорили о погоде и слухах о надвигающейся войне. Тем временем Грелли накинул оценивающим взглядом незнакомца, который, по словам Саймона, возглавлял один из самых жестоких кланов, избравших этот уединенный берег своим домом. Волосы разбойника, свободно не спадающие до плеч, были настолько черными, что казались синими, соответствуя его облачению. Глаза его напоминали черные бриллианты, сверкающие на просоленном, гладко выбритом лице, покрытом глубокими морщинами. Грейлин попытался определить возраст Дарренто. Внешне пират казался моложе его, но запросто мог быть на десятилетия старше. Его каким-то необъяснимым образом старели глаза. Но в первую очередь Грелин обратил внимание на два меча у него на поясе. нужно были слишком узкими, что не оставляло никаких сомнений. Хлыста мечи. Клашинские клинки, имевшие у рукоятки толщину в палец, костырью утончались настолько, что становились почти невидимыми. Сталь выковывалась алхимиками по какому-то древнему сложному способу, что делало их гибкими и не ломающимися. В руке опытного клашинского фехтовальщика такой меч в мгновение ока превращался из поронзающей стали в смертельно опасный хлыст. И лишь самые опытные мастера могли сражаться одновременно двумя клинками. Грелин отметил, что это обстоятельство многое говорит о пирате. Несмотря на то, что Даррент вроде бы был поглощен разговором с Саймоном, Грелин понял, что тот также оценивает его. Взгляд черных глаз пирата то и дело обращался на него, впитывая подробности. Лицо разбойника оставалось непроницаемым под маской напускного в веселье. Единственная трещина мельком появилась лишь тогда, когда Аамон и Кальдер запрыгнули в повозку и принялись обнюхивать вяленое мясо. Даррент посмотрел на них, и сквозь светлую беззаботность на мгновение проступило что-то мрачное, так же быстро исчезнувшее. Наконец Саймон обернулся и указал на Грейлина. «Вот тот человек, которому нужно попасть в Холлендию. Ты имеешь в виду вторжище?» поправил Дарант. «Хотя я лишь мореплаватель, мне известно, что этот город расположен вдали от побережья». Грейлин бросил резкий взгляд на Саймона. «Откуда этому разбойнику известна конечная цель моего путешествия?» Саймон не обратил на него никакого внимания. «Верно», — подтвердил он, протягивая Даранту сложенную бумагу. «Вот перечень всех тех товаров, что мы предлагаем». За этот груз можно запросто выручить две золотые марки и горсть серебряных эйри, чего более чем достаточно для плавания на самом быстром твоем корабле». «На самом быстром моем корабле?» поднял бровь разбойник. «Он уже готов тронуться в путь, поверь мне на слово, и позволь мне самому судить, хватит ли этого барахла для оплаты моих трудов». Грейлин с тревогой ждал, пока пират изучал список. То и дело Даррент бросал взгляд на повозку, словно убеждаясь в том, что перечень соответствует грузу. Однако тут у Грейлина не было никаких причин для беспокойства. Он ни за что не стал бы обманывать этого человека. Наконец дарант хмыкнул и опустил список, придя к заключению. «Еще я хочу твоего пони!» Грейлин напрягся, глядя на круп выносливого животного. Эту лошадку он приобрел четыре зимы тому назад и с тех пор не нашел в ней никаких изъенов. Они договорились с Саймоном, что тот отведет пони с повозкой в Савик и оставит там до возвращения Грейлина если мне суждено будет вернуться». «Постой!» — вмешался Саймон. «Это тебе не какая-то жалкая кляча. Это чистокровный аглероларборгский пони в самом расцвете сил. Он стоит столько же, сколько все то, что в этой телеге, и плюс сама телега». Пожав плечами, дарн скрестил руки на груди и стал ждать. Саймон оглянулся на Грейлина, предоставляя решать ему. «По рукам!» — сказал тот. «Мисс Вондерес!» – произнёс Даррен по-клашенски и, ловко хлопнув в ладоши, показал их Грейлину, провозглашая сделку заключённой. сеймон покачал головой, и Грейлин бросил взгляд на реку, текущую в море. Ему не терпелось скорее тронуться в путь. «Теперь насчёт истинной сущности моего груза. Насколько я понимаю, ты Грейлин Симор!» Грейлин развернулся так стремительно, что у него заболела шея. Он сверкнул глазами на бывшего алхимика, однако тот, похоже, был ошеломлён не меньше его. Даррент лишь усмехнулся. Его лицо оставалось таким же веселым, может быть, став чуть пожестче. «Не ты один торгуешь секретами, Саймон. У кланов тоже есть глаза и уши по всему побережью. Мы собираем тайны и храним их бережно, как самые драгоценные сокровища. Было нетрудно разгадать, кто прибыл сюда под вымышленным именем. К тому же, с двумя ручными варграми, нуждаясь в тайной переправе в Холендию, не считайте меня дураком». Саймон опустил плечи. Лицо Грылина вспыхнуло от ярости. Сердце заколотилось. Что ты хочешь за свое молчание? Ничего такого, чего у тебя нет с избытком, пожал плечами Дарант. Уверен, ты поделишься. Грейлин стиснул поводья, догадываясь, что Разбыник скажет дальше. Мне нужен один из твоих варгров, подтвердил его предположение Дарант. Предоставляю тебе выбрать, которого отдать. Никогда. Грылин оглянулся на своих братьев. Варгры стали для него таким же сердцем, как и то, что колотилось в груди. «Все что угодно, только не они», – процедил он. «Справедливо», – сказал Даррент. «Что еще ты можешь предложить взамен?» Грелин положил руку на рукоятку меча, висящего в ножнах на козлах повозке. Его семья владела тернием на протяжении бесчисленных поколений, но это была лишь сталь. По-видимому, Даррент придерживался того же мнения. «Еще один клинок мне не нужен», – сказал пират. «А если ты его обнажишь, я докажу тебе, что те два, которые при мне, ничуть не уступят твоему». Грейлин убрал руку. Саймон смотрел на него с выражением боли и вины. Грейлину вспомнились слова алхимика о чести этого разбойника. Мерзавец Даррент сдержит свое слово, если вознаграждение превысит цену предательства. Грейлин понял, что ему необходимо любой ценой заручиться преданностью пирата. Он повернулся к своим братьям. Его встретили взгляды двух пар янтарно-золотистых глаз. Хотя от этих слов у него разорвалось сердце, он ответил, глядя варграм в глаза. Договорились, но я сам выберу которого, как ты и предложил. Пусть будет так. Грейлин повернулся к пирату, повязывая его единственной целью, за которую можно было заплатить такую цену. Но только после моего возвращения. До тех пор они останутся со мной. Даррен повернулся к нему одним глазом, затем другим, словно любопытный ястреб. Затем он кивнул и снова хлопнул, показывая ладони. «Да будет!» — Грейлин отвернулся к реке. «Так где же этот твой корабль?» «Он уже здесь», — сказал дарант «Ждал, когда мы придем к решению, которое удовлетворит всех». Обернувшись, грелин увидел, как водопад прорезает тупой нос большого корабля. Теперь он понял, почему Саймон раскрыл конечную цель его пути — город Торжища, укрытый в высокогорье Приоблачья. Алхимик устроил ему переправу не только до побережья Холлендии. Грейлин ахнул, глядя, как корабль появился из водопада, раздвигая потоки воды, открывая пузырь и прикрепленный к нему снизу корпус. Это было не неуклюжее торговое судно, перевозящее по небу грузы пассажиров, а небольшой боевой корабль, быстроходный борт, какие стояли на вооружении многих армий Венца. Такие оснащались особым балластом, сделанным на основе темных алхимикалий, который при воспламенении позволял кораблю развить очень высокую скорость, в том числе против ветра, и маневрировать в сражении. «Ты говорил, что тебе нужен быстрый корабль?» – толкнул Саймонов-бок дарант «Ты человек слова». Спрыгнув с повозки, Грелин подозвал Амона и Кальдера к себе. Два варгра завороженно смотрели на появившийся из водопада корабль, с пузыря которого продолжала ручьями стекать вода, образуя на земле лужицу. Из окованных железом отверстий на корме вырвались струи огня, и корабль, плавно скользнув к берегу, застыл. Быстро были закреплены канаты, на землю упали спущенные с правого борта сходни, началась погрузка ящиков, бочек и бутылей. Отдав приказание команде, Даррент вернулся. Он остановился в нескольких шагах от Варграф. «Мы готовы отчалить!» Повернувшись к Грейлину, Саймон стиснул ему руку. «Да благословят боги твой путь, друг мой!» «А ты куда дальше?» Спросил Грейлин. «О, меня ждут другие дела! Роза, суровая хозяйка!» Посленевев палец, Саймон поднял его вверх. «Ты не чувствуешь, что направление ветра меняется?» Грейлин нахмурился. Ветер у земли всегда дул на восток, наверху ветер всегда дул на запад. Такое положение дел никогда не менялось. Опустив руку, Саймон усмехнулся. «Что-то мне подсказывает, что твои действия — это лишь первый ход в грандиозной игре «Рыцари и разбойники». Грейлин вздохнул. Этот таинственный человек уже утомил его. Может быть, оно и к лучшему, что теперь я буду иметь дело не с такими загадочными союзниками. Попрощавшись с бывшим алхимиком, он направился к сходням. Аман и Кальдор побежали следом за ним, держась рядом. Лишь ступив на сходни, Грелин сообразил, что за ним следует еще кто-то. Обернувшись, он увидел Даррента, закидывающего через плечо суму. Грелин остановился. «Ты тоже летишь с нами?» «Ну да», — усмехнулся Даррент. «Собираюсь присматривать за своим имуществом», — он указал на Варграф. «К тому же наш путешествие поможет твоим братьям привыкнуть ко мне». Аман и Кальдор зарычали, оскалившись. Нисколько не смущенный, Даррент прошел мимо них, правда, держась подальше. «Поднимаемся на борт и трогаемся в путь!» Грелин посмотрел ему в спину. «Похоже, мне не удалось избавиться от загадочных союзников».